Часть четвёртая. Река Дуйка, Александровское далино, слабодка Александровкам, бра jaga красивые, Александровский пост, его прошлое, юрты, Сехалинский Париж. Река Дуйка или как её иначе называют Александровка в 1881 году, когда её исследовал зоолог Поляков в своём нижнем течении, имела до 10 сожней в ширину. На берегах её были намыты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 Надо прочесть Циу Полякова описание Александровской долины и вскленуть до неё теперь, хотя мельком, чтобы понять, какая масса тяжкого и истинного каторжного труда уже потрачена на культуру этого места. С высоты соседних гор пишет Поляков: "Александровская долина кажется спёртой, глухою и лесистой. Огромный хвойный лес покрывает значительное пространство над ней её. Он описывает болота, непроходимые трясины,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 Колонизация началась здесь вскоре после учреждения вдое кадожных работ. Выбрать именно это место, а не какое-нибудь другое, побудили, как пишет Мицуль, роскошные луга, хороший стреевой лес, судоходная река, плодородная земля. По-видимому, пишет этот фанатик, видевший в своих оленях обетованную землю,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 Так что одиноко живущих только 9. Причём ни один не живёт в быблём. Вообще, слободке посчастливилось и как на одно из благоприятных обстоятельств можно ещё указать на высокий процент грамотных: 26 мужчин и 11 женщин. Не говоря, а на дворном советнике, занимающем на Сахалине должность землемера, почему хозяева свободного состояния, и крестьяне из сильных не уходят на вечерик, если имеют это право? говорят, удерживают их в свободке успехи в сельском хозяйстве. Но ведь это относится не ко всем. Ведь слободские сенакосы и пахотная земля находятся в пользовании не у всех хозяев, а лишь у некоторых. Луга и скот есть только у восьми хозяев. Пашут землю 12 и как бы ни было, размер сельского хозяйства здесь не настолько серьёзен, чтобы ими можно было объяснить исключительно хорошее экономическое положение. В стороник заработков нет никаких, ремёслами не занимаются, и один лишь Л, бывший офицер, имеет лавочку. Официальных данных, которые мы объяснили, почему жители слободки богаты, тоже нет, и потому за решением загадки по неволе приходится обратиться к единственному в этом случае источнику к дурной славе. Врежде время в слободке в самых широких размерах производилась тайная торговля спиртом.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 Все тюрьмы Северного Сихолина получали водку именно отсюда. Не брезговали ею и горки пьяниц из чиновников. Я знаю одного такого, который во время запоя за бутылку спирта отдавал арестантам буквально последнее. В настоящее время насчёт спирта в слободке стало гораздо потише. Теперь поговоривают о другом промысле, о торговле старыми арестантскими вещами, барахлом скупают за бесценок калатору, бахи, полушубки и всю эту рвань сплавляют для сбыта в Николаевск. Затем ещё тайные суды и кассы барон А. Н. Корф как-то в разговоре назвал Александровский пост сакалинским Парижем. Всё, что есть в этом шумном и голодном Париже, увлекающегося пьяного, азартного, слабого, когда хочется выпить или сбыть краденое или продать душу нечистому, идёт именно в слободку. На пространстве между морским берегом и Постом, кроме рельсовой дороги и только что описанной слободки, есть ещё одна достопримечательность. Это перевоз через Дуйку. На воде вместо лодки или парома большой совершенно квадратный ящик. Капитаном этого единственного в своём роде корабля состоит каторжник красивый, не помнящий родства. Ему уже 71 год. Гарбат, лопатки выпятились, одно ребро сломано, на руке нет большого пальца, а на всём теле рубцы от плитей и шпиц рутонов, полученных им когда-то. Седых волос почти нет, волосы как бы поленяли, глаза голубые, ясные с весёлым добродушным взглядом, одет в лохмотья и бос, очень бодрижен, говоралив и любит посмеяться. В 1855 году он бежал из военной службы по глупости и стал продаज्यчицей, называя себя непомнившим родства. Его задержали и отправили в Забайкалье, как он говорит, в казаки. Я тогда думал, рассказывал он мне, что в Сибири люди под землёй живут. Взял и убежал по дороге в Тюмень. Дошёл до Камыслова, там меня задержали и присудили вашему высокоблагородию на 20 лет каторги, к 90 плетям. «Послали в кару, влепили там эти самые плети, «оттуда сюда, на Сахален, Корсаков!» «Я из Корсакова бежал с товарищем, но дошел только до Дуи!» «Тот завалел, не смог дальше идти, а товарищ до Благовещенской дошел!» «Соберю ж я отслуживаю второй срок!» «А всего живут тут на Сахалене двадцать два года!» «И преступлением моего было всего, что из военной службы ушел!» Зачем же ты теперь скрываешь своё настоящее имя? Какая надобность? Лет, я сказывал чиновнику своё имя. И что же? Да ничего. Чиновник говорит: "Пока справки делать будем, так ты помрёшь. Желей и так. На что тебе?" Это правда, без ошибки. Всё равно жить недолго. А всё-таки, господин хороший, родные здали бы, где я. Как тебя зовут? Имя Василий, а я здесь для еды, да, тебе, Василье, хочешь, в Скологороде. А настояще красивый подумал и сказал: "Який-то Тарафимов. Я Скопницкого езд из Рязанской губернии. Стал я переправляться в коробочке через реку, красиво упирается длинным шестом, одно и при этом напрягается всё его тощее костистое тело. Работа не лёгкая. А тебе не бось тяжело?" Ещё, а, во, acho, сказал городя. Меня никто шею не год, дяде годька. Он рассказывает, что на Сахалине за все 22 года он ни разу не был сечён и ни разу не сидел в камере. Потому что посылают лес пилить, идут, дают вот эту палку в руки, беру, велят печь в канцелярии топить, таплю. Повидаваться надо. Жизни, нечего Бога не видеть хорошее. Славьте его, Господи. Летом он живёт в юрте около перевоза. В юрте у него лахмоть и каравай хлеба, рожьё испорчено и кислый запах. На вопрос, для чего ему ржё, говорит: "От воров и куликов стрелять и смеётся". Ржё испорчено и стоит тут только для виду. Зимою превращается он в дровотаска и живёт в конторе на пристади. Однажды я видел, как он, высоко подсучив штаны, и показывая свои жилестые лиловые ноги, тащил с китайцем сеть, в которой серебрились горбуши, каждой величиной с нашего судака. Я окликнул его, и он радостно ответил мне. Александровский пост восстановлен в 1881 году. Один чиновник, который живёт на захолине уже 10 лет,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 Для цирку отцу Ираклию была предложена надзирательская будка, но он отказался от неё, ссылаясь на тесноту. В хорошую погоду служил он на площади, а в дурную в казарме или где придётся, а ду обедницу. Случишь, а тут пряться не кандалов, рассказывает он. Шум шар от котла, тут славы свечей единосучкий, а рядом растакуют твою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 Разды постройки, раскачёвки и осушение почвы производились катёрждами. До 1888 года, пока не была выстроена тепельште тюрьма, жили они тут в юртах-землянках. Это были срубы, вскрытые в землю на 2, на 2 1/2 аршина, с двух скатными земляными крышами. Окна были маленькие, узкие, и уровень с почвой был темно, особенно зимой, когда юрты заносило снегом.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 В настоящее время Александровск занимает на плане площадь около 2 квадратных квёрст. Но так как он уже слился со Слоботкой и одной своей улицей подходит к селению Корсаковскому, чтобы в самом недалёком будущем слиться с ним, то размеры его в самом деле были внушительны. Он имеет несколько прямых широких улиц, которые однако называются не улицами, а по старой памяти слободками. В этой Галини есть манера давать названия улицам в честь чиновников ещё при их жизни. Называют улицы не только по фамилиям, но даже по именам и отчествам. Но по какой-то счастливой случайности Александровск не увековечил ещё ни одного чиновника, а улицы и улицы его сохранили до сих пор название слободок, из которых они образовались: Кирпичная, Пеисиковская, Касьяновская, Писарская, Солдатская, Происхождение всех этих названий понять не трудно, кроме Пеисиковской. Говорят, будто она названа так каторжниками в честь Пейсов еврея, который торговал здесь, когда ещё на месте слободки была тайга. По другой же версии, жила тут и торговала посёлка Пейсиково. На улицах деревянные тротуары, всюду чистота и порядок, и даже на отдельных улицах, где теснится беднота, нет луж и мусорных куч.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 с нерозной счётливостью администрации, с какой она разрешает десяткам семей заселиться там, где нет ни усадебной, ни пахотной земли, ни сенакосов, в то время как в селениях других округов, поставленных в этом отношении в более благоприятные условия, хозяини чуть только бабыли, и хозяйства не задаются вовсе благодаря недостатку женщин.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 Правда, почти половина населения получает пособие от казны в виде аристанских пайков и детских кормовых. Есть и заработки. Более 100 человек заняты в казённых мастерских и в канцеляриях. У меня отмечено на карточках немало мастеров, без которых не обойтись в городе: столяры, обойщики, ювелиры, часовые мастера, портные и тому подобное. В Александровске за поделки из дерева и металла платят очень дорого, а давать сдачей не принято меньше рубля. Но чтобы изо дня в день вести городскую жизнь, достаточно ли аристоканских пайков и мелких заработков очень жалких. У мастеров предложения несоизмеримо превышает спрос, а чернорабочие, например, плотники работают за 10 копеек в день на своих харчах. Население здесь перебирается кое-как, но оно тем не менее всё-таки каждый день пьёт чай, курит турецкий табак, ходит в вольном платье, платит за квартиры. Оно покупает дома у крестьян отъезжающих на материки и строит новые. Около него бойко торгуют лавочки и наживают десятки тысяч разныя кулаки, выходящіе из арестантской среды. Тут много неясного, и я остановился на предположеніях, что в Александровскій поселяются большей частью те, которые приезжают сюда из Россіи с деньгами, и что для населенія большим подспорьем в жизни служат нелегальные средства. Покупка арестантских вещей избытых большими партиями в Николаевск, эксплуатации и народцев и новичков арестантов, тайная торговля спиртом, дача денег в суду за очень высокие проценты, азартные игры в карты на большие куши этим занимаются мужчины. А женщины, сыный свободы, добровольно пришедшие за мужьями, промышляют развратом. Когда одну женщину свободного состояния спросили, наследство откуда у неё деньги, она ответила: "Заработала своим телом". Всех семей 332, из них законных 185 и свободных 147. Сравнительно большое количество семейных объясняется не какими-либо особенностями хозяйств, располагающими к семейной домовидной жизни от случайностями. Легкомыслием местной администрации, сажающей семейных на участки в Александровске, а не в более подходящем для этого месте, и той у сравнительную лёгкость, с какой здесь те поселенец, благодаря своей близости к начальству и тюрьме, получает женщину. Если жизнь возникла и течёт не обычным естественным порядком, а искусственно, и если рост её зависит не столько от естественных и экономических условий, сколько от теорий и произвола отдельных лиц, то подобные случайности подчиняют её себе существенно и неизбежно и становятся для этой искусственной жизни как бы законами.